Глава 6. Утро следующего дня должно было быть тихим. Просто обязано было. Его одинокая птичка клялась, что в свои выходные ни за что больше не потревожит его сон. А учитывая, что теперь выходные у неё будут до того, как она найдёт новую работу, он ожидал пробуждения около полудня. Именно поэтому он решительно не обращал внимания на странный стук. Не могли же это стучать в его дверь. С просонья Максим больше бы поверил, что это ему просто снится, если бы не одно «но». Стук становился все громче, и казалось, что кто-то готов выломать дверь. «А ну живо! Открыл эту чертову дверь!» Парень резво вскочил с кровати, в попыхах ища одежду, потому что этот голос принадлежал его брату. «Черт! Его брату! Что он здесь делает? Что-то произошло? Может быть, что-то с Лёлей?» Максим пошарил рукой возле подушки в поисках телефона, чтобы тут же набирать на ходу сестру. Почему-то ему казалось, что если с кем-то и могла приключиться сейчас беда, так это с ней. Да ответь же, шептал он, пока шёл открывать незваному гостю. И когда он распахнул дверь, даже не удосужился взглянуть на Даню, безумно испугавшись, что с Лёлей что-то произошло на этих страшных балах. А вот его гость был крайне растерян таким поведением. Он был готов к игнорированию его стука и крика. но не к тому, что пропустив внутрь, его проигнорируют на пороге. И на несколько мгновений Данил продолжал стоять, смотря на Максима, который всё слушал гудки. "Макс", раздалось наконец в трубке, и у парня вырвался вздох огромного облегчения. "Ты чего не спишь? Решил сказать тебе доброе утро". Быстро протараторил Макс и прежде чем отключиться, произнёс: "Пока". "Самая неожиданная причина для звонка", хмыкнул Даня, наконец заходя внутрь и закрывая за собой дверь. Чёрт, ты что здесь делаешь? Развернулся к брату парень, убирая телефон в карман джинсов. Я тебе просто написал. Боги, да даже не писал, а прислал фото, а не приглашение на завтрак. Он был так зол на свою реакцию из-за прихода брата, что не мог понять, что хочется ему сделать сейчас больше: обнять его или же ударить. Это действительно то, что ты решил мне сказать после нескольких месяцев молчания? Данил лишь усмехнулся, оглядывая коридор и проходя внутрь. Лёля говорила правду. Ты устроил тут свинарник. Парень вёл себя так, будто ничего между ними не произошло, и Макс не сбежал из их квартиры, полностью отрезая общение с ним. И потом он хмуро смотрел, как его брат направился в гостиную. Не завидуй моей жизни холостяка, пробурчал Макс, следуя за братом. Он не мог понять эту нелепую ситуацию. Может, что-то случилось, но не с Лёлей? Что-то произошло на студии? Макс оглядел брата и понял, что тот был слишком спокоен для такого. Макс, если меня нет рядом, не стоит закапывать себя в мусор. Даня, оглянувшись, наклонился чуть ближе к нему и комично сморщился. Ты мылся в прошлом столетии? А ведь ещё вчера я думал, как сильно скучаю по тебе, хмыкнул Максим. На лице Данила расцвела улыбка, но вместо объятий, которых ждал от него старший брат, тот лишь пихнул его в плечо. Ты же в курсе, что ты дурак, как само собой разумеющееся, спросил Даня. Казалось, он и не ожидал от него ответа, плюхнувшись в кресло. Максим прошел к дивану, следя за братом. Он даже не написал ему и пару строк. Ничего, кроме разработок. И вот, по мнению близнеца, он явно пошел на примирение. «Это ты заявился ко мне под утро, когда нормальные люди спят», все же ответил парень. «Но это ты решил, что меня у тебя украли», фыркнул Данил, неожиданно серьезно смотря на него. И этими словами он попал точно в цель. Можно говорить и делать что угодно, но факта это не изменит. Его близнец нашел кого-то настолько близкого, чтобы можно было расстаться с ним. «Ты забыл уточнить, кто?» – прошептал Макс, будто стараясь уйти от темы. Но не тут-то было. Видимо, Даню уже порядком достала вся эта ситуация с его депрессией, потому как он неожиданно стукнул по подлокотнику, будто призывая Макса замолчать уже в самом начале. «Да пофиг, кто, даже если сам черт был моей женой. Это не отменит факта, что я твой близнец. «Мы с тобой вместе с самого начала. Неужели ты думаешь, от меня так легко избавиться?» Он чуть ли не скрижетал зубами, пока говорил, и Макс удивленно смотрел на него. Из них двоих его брат был куда спокойнее, а потому то, что Данил сейчас находился почти в ярости, его крайне удивляло. И в некоторой степени Максим даже признавал свою вину за это. Ладно, он был почти готов полностью взять на себя вину, но кое-что ему не давало покоя. Их будущая жизнь. «Вы ведь переедете в другой дом?» Произнёс Макс и мысленно сжался. Ему было проще сбежать первым и не видеть, когда Даня собирает вещи. Разговоры о большом доме начала, конечно, Света. Именно эти разговоры крайне пугали и излили Макса. Данил никогда не поднимал эту тему с братом, а девушка обсуждала это без его присутствия, с их матерью или Лёлей, и парень чаще всего был лишь как наблюдатель, да и он считал, что в первую очередь стоит говорить об этом с братом, а не с его невестой. Но как спросить об этом близнеца? Смешно подумать, но Макс трижды пытался заговорить с ним об этом, а в итоге молол лишь какую-то чепуху. «Если хочешь, наконец, поговорить серьезно, то предлагаю для начала сварить кофе», пожал плечами успокоившийся Данил. И эти слова не понравились Максиму. Это означало, что все правда. Они точно переедут и будут жить вдали от него. И хотя сейчас именно он переехал, Бог знает куда от своих родных, полностью избегая их, ему не хотелось узнать, что Даня покинет их квартиру. Ещё вчера ему было приятно верить, что может быть через месяц он вернётся в студию и займёт соседнюю квартиру от их бывшей общей, и они станут соседями. А все эти разговоры Светки про мечты о большом доме с кучей детей так и останутся мечтами. По крайней мере, именно вопрос о доме. Даже в мыслях Максим понимал, что Даня слишком любит детей, чтобы у него их было мало. Неужели молодая жёнушка отпускает мужа без завтрака? Съязвила обиженно Макс. Не поверишь, я просто заботливый младший брат и готов позавтракать второй раз уже с тобой, хмыкнул, улыбаясь Данил. Второй раз шутить Максим не стал, хотя бы по той причине, что он давно не завтракал вместе с ним и хотелось это исправить. Тем более, что, казалось, у брата нет обид по поводу его свадьбы и даже из-за полного молчания в течение стольких месяцев. Направившись на кухню, Макс неожиданно даже для себя захотел написать сообщение, делясь такой интересной ситуацией. Под кого? Кофеман. О, жаворонок, ты не поверишь, но тебе уже не удастся меня разбудить. Предлагаю выпить кофе и начать этот день вместе со мной. Правда, надеюсь, что у тебя под дверью не окажется очень бодрого младшего брата, желающего с тобой серьёзно поговорить. Мне все эти серьёзные разговоры не нравятся, ещё со времён моей первой девушки. Да оставь ты бедную Лёлю в покое, раздалось у него за спиной, и Макс вздрогнул, не ожидая, что брат последует за ним. Что? Парень быстро убрал назад телефон, уже жалея о содеянном, и стараясь равнодушно отмахнуться. А, я не ей. Даня прошёл к столу, решив дать хозяину полную свободу в приготовлении кофе. Раньше именно завтрак был по части младшего. В принципе, тот не особо выбирал, он просто вставал значительно раньше брата. "Маме?" спросил парень и явно ожидал положительного ответа на вопрос. "С чего бы маме писать опаснее, чем тебе?" Максим быстро выставил кружки и стал оглядываться в поисках турки, даже не задумываясь, что отвечает. Хотя я не ожидал, что отправлять тебе на работы столь опасно. И найдя турку, он занялся приготовлением кофе. Так было проще, чем смотреть на брата. Почему-то ему совсем не хотелось, чтобы Данил продолжал выпытывать у него про сообщения незнакомки. Ты же скучал. Погоди. Макс почти вздохнул спокойно, когда решил, что Даня сейчас решит пошутить. Но вместо этого он задал самый опасный вопрос. Кому ты писал? Минуту парень молчал и делал вид, будто полностью занят тем, чтобы не пропустить момент кипения. И ему даже показалось, что у него всё получилось. Вот он налил кофе, выставил кружку перед братом и сел напротив него. Но требовательный взгляд Данила был до ужаса неумолим. Что? Не выдержал Максим и отпил кофе. Ещё один побег от ответа. Он почти смеялся над собой в душе. Ты писал не Лёле и не маме. Ты что? Казалось, Даня и сам не особо верил в то, что собирался произнести. Тут девушку нашёл, пока был отшельником. Ты сам ответил на свой вопрос. Лишь хмыкнул Максим, пожимая плечами. Какая девушка, если ты отшельник? Но вот его ответ Дани убедил в обратном. Парень удивлённо поднял брови и откинулся на стуле, отставляя от себя кружку. Невероятно. Ты нашёл девушку? Вскликнул он, когда Максим никак не отреагировал на его поведение. "Я только что сказал тебе нет". Макс даже чуть придвинулся к столу, стараясь вдолбить эти слова в мозг брата. Ему было даже смешно немного от такого поворота событий. Он ожидал серьёзного разговора, от которого уже даже глупо убегать, хотя у Макса и был почти рекорд в этом беге. Но никак не разговора про его случайное знакомство с девушкой, имя которой даже для него остаётся загадкой. "Эй, Ты мой близнец. Или ты вдруг забыл это, пока пытался скрыться в этом городке? Данил ухмыльнулся. Макс с тоской глянул на кофе, думая, что зря вообще достал телефон, и тем более описал на глазах у брата. Допроса точно теперь не избежать. Выдохнув, парень всё же решился. Да, я написал девушке, спокойно произнёс Максим, стараясь быть предельно равнодушным, чтобы закончить с этим недопониманием. Но это не моя девушка. Даня крайне смешно нахмурился, явно не ожидая такого. Хоть я, он будто был готов отправиться к несчастному и отбить прилестное создание для своего брата. И в принципе, Максим даже мог бы представить эту ситуацию. Даже то, как его младший брат принесёт после на руках эту самую девушку со словами: "Женись". И это просто вынудило его улыбнуться. "Без понятия. Я даже не знаю, кто это", посмеиваясь над своими сумасшедшими идеями, сказал Максим. Но брата это не убедило, и пришлось повторить. Я правда не знаю, Дань. Дай телефон. Данил протянул руку, серьёзно смотря на брата. Нет. Макс тут же прекратил улыбаться и даже притронулся к карману, в котором был телефон. Пусть это и не была его девушка, пусть он не писал ей никакие дурманяные любовные письма, но делиться даже со своим близнецом не хотелось. Он ещё не знал почему, но так просто соглашаться не хотел. Это ещё почему? Данил удивленно поднял брови. Такое поведение Макса было непривычным. Человек, что мог с легкостью зачитать вслух первую Валентинку, теперь отказывался дать взглянуть на сообщения простой подруги. «Черт, ты мне сообщение Светы дал бы почитать?» — задал вопрос Максим. И это был, по его мнению, хороший ход. «Честно? Без проблем. Довольно просто пожал плечами Дани». Макс сглотнул, понимая, что поставил себя в тупик. «Ладно». И несмотря на согласие, он ещё несколько секунд просто держал телефон в руке, искренне надеясь, что брат передумает. Но один раз и только сейчас. "Какие мы грозные", посмеиваясь, сказал Даня, забирая телефон из его рук и уходя полностью в чтение. Максим отвернулся к окну, стараясь не обращать внимания на брата. Листва почти вся уже осыпалась, и хотя на земле она ещё была ярким и пёстрым пятном, поздняя осень скоро принесёт свою серость и постоянные дожди. а там и зима с праздниками и не за горами». «Боги!» – довольно неожиданно прошептал Даня, откладывая от себя телефон и делая глоток кофе. «Что?» – не понял его реакции Макс, повернувшись к нему. «Это было личным!» – вновь прошептал Даня и даже пододвинул телефон в его сторону. Максим был поражен такими словами. Раньше он даже подумать не мог, что у них будет что-то личное друг от друга, и он бы хотел разозлиться на брата за эти слова. Но как, если именно Макс и не хотел давать ему читать эти сообщения? «А сообщения Светы не личные?» – придя в себя, спросил Макс. Ведь его брат был согласен дать их читать с легкостью. Так почему же Данил посчитал именно сообщения в этом чертовом телефоне слишком личными, чтобы читать? «Да она в последние дни пишет мне только о списке покупок», – лишь пожал плечами Даня, все еще не поднимая на него взгляд. «Бред. Это правда личная. А ведь я прочитал лишь пару сообщений». Ты так и не спросил, кто она? Мне показалось это лишним, честно ответил Максим. Ему не хотелось спрашивать об этом первым. Он упустил этот вопрос с самого начала, а после было даже глупом интересоваться. Они будто не нуждались в именах. А ты думал о том, что она может быть, ну, не знаю, на другом конце страны? Данил вновь за утро попал в яблочко. Макс сощурился, посмотрев на брата. Он и так очень часто об этом думал. Только что толку, если она никогда не предлагала и не намекала на встречу. Всё возможно, тихо, будто боясь собственных слов, сказал Макс. И ты не расстроишься. Даня наконец взглянул на него. Расстроился бы он, наверное, хотя это не имеет значения. Он бы всё равно полетел лишь бы встретиться с ней. А вот именно в том, что они точно увидятся, Максим крайне сомневался. И вот это вчера его расстроило. Дань, это просто знакомая, не незнакомка. И Макс пожал плечами, стараясь в первую очередь заставить себя в это поверить, чем брата. «Серьезно?» — с ухмылкой спросил Даня. «Девушка, которая будила тебя и осталась в живых, просто знакомая?» «Ты тоже жив», — с улыбкой сказал парень. «О, у меня просто иммунитет». «К чему? К глупой смерти?» «И к ней тоже», — мыкнул Данил, но уже без улыбки. «Но я серьезно. Ты же терпеть не мог писать записки девушкам. Считал это почти любовными письмами». «Я тут не особо с кем разговариваю, знаешь ли», — довольно честно ответил Макс, отвернувшись от брата. «Так что отвечать иногда пишущей мне девушке не так уж и сложно». «Максим Евсеев пишет девушке», — издеваясь, пропел Данил. «Заткнись». «И даже хочет подоткнуть ей одеялко до самого подбородка», — как ни в чем не бывало, — продолжил Даня. «Ты сказал, что не все прочитал», — возмутившись, повернулся к брату Макс. «Макс?» «Если бы я не прочел именно это сообщение, я потерял пол жизни шуток над тобой». Даня пожал плечами, как ни в чем не бывало. «Я расскажу Светке», – начал было Максим, но даже еще не придумал, что рассказать такого жене брата, как его идею тут же столкнули с обрыва. «О, я не советую тебе попадаться ей на глаза еще примерно год. Девушки такие злопамятные, когда дело касается их свадьбы». И теперь Максим окончательно понял, что брата не думал обижаться на него за тот скандал. А вот за свою жену я внаручаться не мог. Впрочем, это же Света, она всегда была вспыльчива. А как же все прощенье? хмыкнул Макс, обдумывая, что быть соседями с довольно опасной девушкой теперь в его планы мало входит. Ну, на нейтральной территории, вроде родительского дома, она определённо тебя не тронет, улыбнувшись, пообещал Данил. Там тронет мама, фыркнул парень, смотря, как близнец спокойно попивает кофе. Как знать? Может, по тому и спокойно пьёт, представляя, как Максу в собственном родном доме голову откручивают. Именно поэтому моя жонушка будет лишь наблюдателем расправы, всё так же улыбаясь, сказал коварный Близнец. Я, правда, скучал, улыбнулся Максим. Я тоже, брат, хотя ты и знатный болван, даря улыбку в ответ, сказал Даня. Теперь всё же будет иначе, прошептал Макс, понимая, что серьёзный разговор будет и намного скорее, чем он думал ещё вчера. Так и должно было быть, хотя я был уверен, что первым кинешься в омут супружеской жизни именно ты. Боже упаси, поднял руки Макс, будто ещё больше стараясь уйти от такого предложения. Чего это? Ведь одеяло подталкивать куда проще, когда ты муж? Это было написано почти без задней мысли. Злясь на самого себя и забирая наконец телефон, сказал Макс, и мысленно решая, что больше никогда не будет давать брату читать его сообщения с этой девушкой. Нет, вообще не будет давать ему этот телефон. Почти и явно без задней, скорее, очень милой, очень заботливой мысли. Хотя уже было довольно поздно, ведь Даня нашёл себе причину для шуток и явно надолго. Ты ещё долго будешь издеваться надо мной? Смяряясь со своей участи, спросил Максим. Боюсь всю жизнь. Просто пожал плечами Дании и даже удивлённо поднял брови, будто не понимал, как можно было ожидать другого ответа. Если, конечно, эта милочка не разобьёт тебе сердце. Но сложно это сделать, когда ты даже имени её не знаешь. Она птичка, тихо и сквозь зубы сознался Макс. Но Даня даже не хмыкнул, и по виду казалось, всячески старался не издеваться над ним, чему Максим был бесконечно благодарен. А ты кто? спросил Даня после недолгого молчания. Она назвала меня вчера кофеманом. Волеко от истины не ушла, хмыкнул Данил, глянув на крошку с кофе перед собой. Но проще сказать ей, что тебя зовут Максим, а может еще и уточнить фамилию, пояснить свою дислокацию». «Это будто уберет магию», – честно признался парень. И сам понимая, что дает бесконечно много поводов для шуток брату, уже к ним готовился. «Я надеюсь, что в вашей семье мозгом будет она, у тебя эта роль вообще не получится». Не сдерживаясь, посмеиваясь, сказал Данил. Да ладно. Если так подумать, все в мире дураки, по-своему, улыбнулся Макс. Все, кроме, разве что, некрасовой. Эй, Агния не исключение. После того, как повстречалась с Ромой, просто это пока её единственная глупость за всю жизнь, засмеялся Максим.